Второго н схватил за горло и тряхнул, как терьер встряхивает крысу. Когда серая волчица подошла к месту происшествия, оба б о б р ё н к а были уже мертвы. Она обнюхала их крохотные мягкие тельца и заскулила. Может быть, эти маленькие существа напомнили ей об ушедшем сыне, и в голосе прозвучала грусть.